Министр иностранного дела России Сергей Лавров заявил, что Карабахский конфликт не является внутренним делом Азербайджана. Совещание в армии обороны. Предприниматели диаспоры заинтересованы в инвестициях в Арцахи. Итак, подробности новостного блока. Сегодня президент Республики Арцах Бако принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню работника судебной системы. В своем выступлении президент подчеркнул, что судебная система является одним из тех важных звеньев власти, от деятельности которого также зависит авторитет нашей республики, избравшей путь демократии, ее нормальная жизнедеятельность и благополучие граждан նա տական համակարգի դժվարություններից է նաև գախվար Именно по этой причине в нашей стране особое место уделяется последовательному развитию и усовершенствованию судебной системы, повышению эффективности работы судов и укреплению общественного доверия к этой работе, профессиональной подготовке и квалификации судей, отметил глава государства Айдис Паджаров, Грум, Поздравил арцавских коллег председатель апелляционного суда Армении ժան։ по случаю профессионального праздника и за результаты в работе президент Бакуса-Океан наградил группу работников системы государственными наградами и ценными подарками. Послушайте материал, подготовленный Корене Мусаилян. Президент Республики Арцах баку 19 января принял делегацию мэрии Еревана во главе с мэром Тароном Маркаряном и провел расширенное совещание по вопросам, касающимся сотрудничества между муниципалитетами Еревана, Степанакерта и районов НКР. В своем слове президент Саакян подчеркнул, что эта встреча важна и востребована. На протяжении лет мэрия Еревана реализует в Сипанакерти и районах республики различные программы в сфере экономики, образования и здравоохранения. В эти дни ведется в городе Степанакерти строительство парка памяти Азатамартиков, что также украсит архитектурный облик столицы. Глава государства отметил, что сотрудничество с городом Ереваном предоставляет возможность не только решения социально-экономических вопросов, но и для налаживания крепких дружественных связей между Ереваном и Арцахом. «Мы высоко ценим искреннюю заинтересованность и готовность мэра Еревана Тарона Маркаряна развивать и углублять связи со Степанакертом и районами Арцаха. Это яркое проявление патриотизма и высокой гражданской позиции». Мені бажає, що на думці, коли на гербіол закінчується, և б երևանի резагаціював, я б не резагаціював, я б не резагаціював, я б не резагаціював, я б не резагаціював, я Мэр Еревана Тарон Маркарян отметил, что в 2012 году был подписан меморандум между мэриями Еревана и Степанакерта о сотрудничестве. В рамках меморандума на протяжении пяти лет были реализованы различные программы в Степанакерте и районах республики. На сегодня самый большой проект – это строительство парка Азата Мартыка. «В последующие годы мы должны реализовать в Арцахе более масштабные программы», – подчеркнул мэр Еревана. Господин Маргаренна краділ першу пам'ятной медалью Аргішти президента Республіки Арцах Бакуса Океана. Золотой медалью мэрии Еревана награждена группа лиц, в том числе министр обороны Нагорно-Карабахской республики Левон Нацаканян, мэр города Степанакерта Сурен Григорян. О за пять лет совместной работе двух муниципалитетов и со словами благодарности выступил мэр Степанакерта Сурен Григорян. Далее президент Баку Саакян наградил государственными наградами группу сотрудников мэрии и административных округов Еревана за значительный вклад в дело реализации ряда социально-экономических программ в столице и районах республики. В совещании приняли участие предводитель Арцахской епархии, Армянской апостольской церкви, архиепископ Паркем Мартиросян, председатель Национального собрания НКР Ашот Гулян, премьер-министр Арай Карутинян, другие должностные лица. В армии обороны НКР подвели итоги работы, проделанной в 2016 году на южном и северном направлениях на передовой. Как сообщает пресс-служба Минобороны, на указанные направления пришлись апрельские события, а также значительная часть провокаций противника до и после этих событий. Тем не менее, как отмечалось в докладах, подразделениям армии обороны не только удалось отбросить противника, но и реализовать все предусмотренные планом подготовки мероприятия, провести инженерные работы, улучшить систему ведения и наблюдения огня, бытовые условия личного состава, провести различные учения. В заключении совещания состоялась церемония награждения военнослужащих подразделений, продемонстрировавших лучшие результаты подготовки. На своей итоговой конференции по 2016 году министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на провокационный вопрос азербайджанского журналиста, коснулся карабахского урегулирования. Знаете, это уже не является абстрактным, это не является исключительно темой внутренних дел Азербайджана. По поводу Нагорно-Карабахского конфликта существует целый набор решений. Прежде всего, решений, которые принимались в Совете Безопасности ООН в самый разгар конфликта, сохраняют силу требования о том, чтобы ни в коем случае не силой и при определении окончательного статуса Нагорного Карабаха. Это записано в тех документах, которые разработаны Минской группой ОБСЕ через ее сопредседателей России, Соединенные Штаты и Франция, и в документах, которые принимались и подписывались президентами Армении и Азербайджана. Отвечая на вопрос армянского журналиста, Сергей Лавров заметил, что криминализация лиц, посетивших Нагорный Карабах, неприемлема. Я вам сразу хочу сказать, что мы против криминализации в качестве уголовного преступления, посещения журналистами или просто частными лицами той или иной территории в том или ином регионе. Это был репортаж о пресс-конференции министра иностранных дел России Сергея Лаврова по итогам 2016 года. Министр иностранных дел России Сергей Лавров открыто заявил, что Карабахский конфликт не является исключительно темой внутренних дел Азербайджана. Хватит спекулировать и пытаться манипуляциями, шантажом скрыть суть проблемы. Об этом заявил начальник главного информуправления аппарата президента НКР Давид Бабаян, комментируя сделанное министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявление на пресс-конференции по итогам 2016 года. В связи с этим Давид Бабаян отметил, что заявление Лаврова было очень важным в том плане, что отныне Азербайджан не будет пытаться рассматривать Карабахскую проблему в качестве своего внутреннего вопроса. Подобного быть не может, сказал он. На сегодня в мире происходят многочисленные процессы самоопределения народов, и никому даже в голову не приходит считать этот процесс внутренним делом, указал Бабаян, добавив, что существует множество прецедентов самоопределения народов, доказывающих, что принцип самоопределения наций не противоречит принципу по территориальной целостности. Примеры Косово, Северной Ирландии, Эритреи, другие случаи четко говорят о том, что при реализации права народов на самоопределение принцип территориальной целостности не может служить препятствием, отметил Давид Бабаян. Заявление Лаврова содержало в себе также месседж о том, что без урегулирования вопроса самоопределения народов речи о разрешении проблемы идти не может. Посему это в определенной степени было уникальным месседжем и со стороны сопредседателей минской группы ОБСЕ. По словам Бабаяна, Азербайджан своей деструктивной политикой, нарушениями режима прекращения огня, невыполнением договоренностей весьма часто ставит сопредседателей в неловкое положение. В Баку пытаются замаскировать заявление Лаврова, придать ему субъективные оценки, дескать, министр иностранных дел России настроен негативно против Азербайджана, говорят о его этнической принадлежности, чтобы как-то прийти в себя от этого холодного духа. Душа, сказал пресс-секретарь президента Нкр. И о погоде в субботу 21 января на территории НКР ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, ветер западный 3-8 метров в секунду. Термометры покажут 0 5 ночью, днем минус 1 плюс 4 градуса. Дорогие друзья, вы слушали программу Голос Степана Керта в студии был Сейран Карапетян. До свидания.